«Я ожидал чего-либо подобного», — объявил доктор Мебиус. «На моей памяти это не первый случай, когда конструкторы предлагают нам недостаточно опробированную технику. Именно поэтому я назвал открытый мною синдром названием типа корабля. И пусть это послужит назиданием». На основании доклада доктора Мебиуса конференция в Риге вынесла решение временно запретить к эксплуатации корабли типа «Призрак-17 Пингвин» впредь до полного устранения конструктивных недостатков, вызывающих фобию. Первое. Я установил, что тип «Призрак-17 Пингвин» был подвергнут самому тщательному обследованию, в ходе которого никаких сколько-нибудь существенных конструкторских просчетов обнаружено не было, так что непосредственная причина возникновения синдрома пингвина так и осталась сокрытой мглой и туманом. Впрочем, желая свести риск к нулю, управление космофлота сняло пингвина с пассажирских линий и переоборудовало их под автопилоты. Случаи синдрома пингвина резко пошли на убыль, и, насколько мне теперь известно, последний был зарегистрирован 13 лет назад. Однако я не был удовлетворен. Меня беспокоили те 22% обследованных, отношение которых к кораблям типа «Призрак-17» пингвин оставалось неясным. Из этих 22%... По данным доктора Мебиуса, 7% заведомо не имели никакого дела с пингвинами, а остальные 15% не могли сказать по этому поводу ничего путного. Они либо не помнили, либо никогда не интересовались типами кораблей, на которых ходили в космос. Конечно, статистическая значимость гипотезы о причастности пингвинов к возникновению фобии не вызывала никаких сомнений. Однако же 22% — это немало. И я вновь подверг материалы Мебиуса многофакторному анализу по 20 дополнительным параметрам. Причем параметры эти я выбирал, признаюсь, уже в значительной степени случайно, не имея в запасе никакой даже самой сомнительной гипотезы. Например, у меня были такие параметры — даты стартов с точностью до месяца. Место рождения с точностью до региона, хобби с точностью до класса и так далее. Дело, однако, оказалось совершенно простым, и только извечная убежденность человечества в изотропности Вселенной помешала доктору Мебиусу обнаружить то, что удалось нащупать мне. Выяснилось же следующее. Синдром пингвина поражал людей, совершавших космические перелеты по маршрутам на Саулу, на Ридут и на «Кассандру», иначе говоря, через подпространственный сектор входа 41-02. Призрак-17 «Пингвин» был ни в чем не виноват. Просто подавляющее большинство этих кораблей в те времена начала 80-х годов прямо со стапелей направлялось на ЕН-2105. 80% кораблей на этих маршрутах Маршруты Земля-Кассандра-Зефир и Земля-Редут были тогда пингвинами. Так объясняются 78% доктора Мебиуса. Что же касается остальных, 22% заболевших, то 20 из них летали по этим маршрутам на кораблях других типов, и оставались только 2%, которые не летали никуда и никогда. Но это уже не играло принципиальной роли. Второе. Данные доктора Мебиуса, безусловно, неполны. Воспользовавшись анамнезами им собранными, а также данными архивов управления космофлота, мне удалось установить, что за рассматриваемый период по рассматриваемым маршрутам переместилось в обе стороны 4512 человек, из которых 183 человека, главным образом члены экипажей, совершали полные рейсы неоднократно. Более двух третей членов реферируемой группы в поле зрения доктора Мебиуса не попали. Напрашивается вывод, что они либо оказались иммунными к синдрому пингвина, либо по каким-то причинам не сочли необходимым обращаться к врачам. В связи с этим мне представилось крайне важным установить... Были ли среди членов реферируемой группы лица, оказавшиеся иммунными к синдрому? Если таковые были, то нельзя ли установить причины иммунности или хотя бы биосоциопсихологические параметры, по которым эти лица отличаются от пострадавших? С этими вопросами я обратился к самому доктору Мебиусу. Он ответил мне, что эта проблема его никогда не интересовала, но интуитивно он склонен полагать, что существование такого рода биосоциопсихологических психологических параметров представляется ему крайне маловероятным. В ответ на мою просьбу он согласился поручить исследование этой проблемы одной из своих лабораторий, предупредив, что результатов следует ожидать не ранее, чем через 2-3 месяца чтобы не терять времени, я обратился к архивам Медцентра управления Космофлота и попытался проанализировать данные по всем 24 пилотам, совершавшим регулярные полные рейсы по рассматриваемым маршрутам за рассматриваемый период времени. Элементарный анализ показал, что, по крайней мере, для пилотов вероятность подвергнуться поражению синдрома пингвина составляет примерно 1 третью и не зависит от числа рейсов, проделанных ими через опасный сектор. Таким образом, представляется весьма вероятным, что а. две трети людей иммунны к поражению синдромом пингвина, и б. Человек, лишенный иммунитета, поражается синдромом с вероятностью близкой к единице. Именно поэтому, Вопрос об отличии иммунного человека от неиммунного представляет особый интерес. Третье. Считаю необходимым привести полностью примечание доктора Мебиуса к его статье «Снова о природе синдрома пингвина». Доктор Мебиус пишет. Любопытное сообщение я получил от коллеги Кривоклыкова, крымский филиал 2 ИКМ. После опубликования моего доклада в Риге, он написал мне, что вот уже на протяжении многих месяцев видит сны, по сюжету, необычайно похожие на кошмары страдающих синдромом пингвина. Он ощущает себя висящим в безвоздушном пространстве вдали от планет и звезд. Он не чувствует своего тела, но видит его, равно как и многочисленные космические объекты, реальные и фантастические. Но в отличие от страдающих синдромом пингвина, он не испытывает при этом никаких отрицательных эмоций. Напротив, происходящее кажется ему интересным и приятным. Ему представляется, будто он самостоятельное небесное тело, движущееся по избранной им траектории. Само движение доставляет ему удовольствие, ибо движется он к некой цели, обещающей массу интересного. Сам вид звездных скоплений, мерцающих в бездне, вызывает у него ощущение неизъяснимого восторга и прочее. Мне пришло было в голову, что в лице коллеги Кривоклыкова я имею случай некой инверсии синдрома пингвина, каковая представила бы большой теоретический интерес в свете изложенных мною в статье соображений. Однако я был разочарован. Оказалось, что коллега Кривоклыков никогда в жизни не летал на звездолетах типа «Призрак-17 пингвин». Впрочем, я не оставляю надежду на то, что инверсия синдрома пингвина реально существует как психическое явление, и буду благодарен любому врачу, который соблаговолит сообщить мне новые данные по этому поводу. Справка. Кривоклыков Иван Георгиевич. Сменный врач-психиатр базы Лембой, ЕН-2105, в рассматриваемый период неоднократно проходил по маршруту земля ридут ЕН-2105 на звездолетах разных типов. Согласно данным БВИ, в настоящее время находится на базе Лембой. В ходе личной беседы с доктором Мебиусом я выяснил, что за последние годы он обнаружил положительную инверсию синдрома пингвина еще у двух человек. Имена их он назвать отказался по соображениям врачебной этики. Я не берусь комментировать явление инверсии синдрома пингвина сколько-нибудь подробно, однако мне кажется очевидным, что носителей такой инверсии должно быть заметно больше, чем это известно сейчас.